Глава 18. Лондон. Со вторника, 13 декабря, повторник, 20 декабря, 1983 года. Лебедь. Лебедь на вывеске паба является эмблемой рыцарства, так же, как павлин и фазан. — Что за сержант Хис? — спросила Сьюзен. — Ты его видела? Седой такой, — ответил Мерлин. — Я никогда не слышала его имени, — сказала Сьюзен. Да и голоса тоже. «Да, он молчун», — согласился Мерлин. «Зато нормальный. Надежный, в смысле. Секция М работает дольше, чем Грин». «Сьюзен, мне нужно поговорить с тобой наедине», — вмешалась в их беседу Зои. «О твоих снах». Мерлин посмотрел на Сьюзен и так кивнула. «Пожалуй, пойду прямо в ванну и переоденусь», — сказал он. Хизер, как обычно, принесла не ту одежду, которую я просил, — И не сложил ее, как положено. Наверняка просто схватила с вешалки первой, что попалось, и запихнула в чемодан. Теперь на одну глажку уйдет несколько часов. «А мне еще нужно закончить до пятницы одну работу», — сообщила Вивин. «Увидимся позже, Сьюзан». Брат с сестрой ушли. Зои жестом пригласила Сьюзан сесть рядом с ней во главе стола. «Вивьин немного рассказала мне о твоих снах», — невозмутимо начала равнорукая. Сегодня на ней были модные перчатки из светлой кожи с кружевами почти по моде XVII века. Но в остальном она была одета так же, как всегда. Белый брючный костюм, похожий на тропическую форму военно-морского флота. «Не расскажешь подробнее? Когда это началось?» «Я не знаю», — решительно ответила Сьюзан. «Мне кажется, сны стали посещать меня намного раньше, чем я это поняла. Просто я не помнила их, когда просыпалась» а запоминать их я стала примерно месяца назад. «Расскажи, что тебе снилось с тех пор», — попросила Зои. Сьюзен рассказала ей все, что смогла вспомнить, вплоть до первой ночи на конспиративной квартире, когда сны прекратились. «Это показательно», — отреагировала Зои, и говорит о том, что это не просто сны, а форма подготовки. «Подготовки к чему?» — удивилась Сьюзан. «Эти сны страшные» ответила Зои вопросом на вопрос. «Они пугают тебя?» «Нет», — ответил Сьюзен и, поколебавшись, добавила. «Даже наоборот. Мне нравится то, что я делаю во сне. Это же здорово проходить сквозь камень, держать в горсти расплавленный металл слой на воду, читать чужие мысли. Вот только слишком здорово, если вы понимаете, что я хочу сказать. Я знаю, что это изменит меня». Возможно, не так сильно, как ты боишься, сказала Зои. И вы не ответили на мой вопрос: к чему меня готовят и кто? Могу предположить, что идет подготовка сосуда. Звучит не очень приятно. Я же не банка какая-нибудь, я человек. И я неудачно выразилась. Точнее было бы сказать, что твой отец, видимо, планирует передать тебе значительную часть своей власти. Зои немного подумала и добавила: Вероятно, у него есть некие полномочия, от которых он хочет отказаться. Какие полномочия? Даже среди древних владык старик Конистан занимает высокое положение. Он верховный король, это значит, что он может связать клятвой, а может сделать и так, что клятва, данная без принуждения, по свободной воле, свяжет давшего ее навеки и будет действовать даже после его смерти. Однако мне кажется, что такой силой он обладал не всегда, ведь он известен прежде всего как творец вещей силы, великий мастер по меди, золоту, серебру и даже по железу. А эти две ипостаси обычно не сочетаются. Видишь ли, установить степень могущества той или иной сущности, как и историю обретения ею своей силы, всегда очень нелегко. Но я подозреваю, что твой отец перенял магию клятвоскрепителя от кого-то или чего-то другого. Конечно, это было давно, возможно, тысячи лет назад или больше, хотя для него и его чувства времени это может оказаться не так уж и много. «И он хочет передать эту власть мне?» спросила Сьюзен. Она едва не проболталась о браслете, который хотела отдать ей Сулис Минерва, о браслете Артура, но смолчала. Она же рассказывала о нем Вивьен, Это не принесло ей облегчения, скорее напротив. Облегченное в слова событие словно начало обрастать плотью и кровью, превращаться в грядущую неизбежность, с которой Сьюзан придется смириться, хочет она от того или нет. Сулис Минерва предупредила ее, что книга торговцы захотят получить этот браслет, а Зои, как все проворухие, обладал очень развитым научным любопытством. Она наверняка захочет увидеть браслет, даже сильнее, чем Вивин. Ее вряд ли сдержат соображение дружбы. «Он уже сделал это, по крайней мере, частично», — ответил Зой. «А тут еще твое взаимодействие с медным котлом. Оно также подготовило тебя к принятию большой силы. Котел как бы расширил твою внутреннюю сущность. Подозреваю, именно поэтому твой отец начал делиться с тобой своей силой гораздо раньше, чем мог бы. Но мне не нужна его сила», — возмутилась Сьюзен. «Точно?» — спросила Зой. «Совсем нисколько?» Сьюзен открыла был рот, чтобы ответить, но не нашла слов. Конечно, она хотела получить волшебную силу, но при этом остаться человеком. «В общем, думаю, происходит именно это», — сказала Зои, «хотя я могу и ошибаться. Кажется, твой отец говорил, что проснется в конце года». «Да», — ответил Сьюзен. — «я... я планирую поехать в Конистон». Вряд ли такие сны перестанут тебе сниться, пока ты не увидишь отца. Ты можешь поехать в Конистон, но это не поможет, если он не проснется. А здесь, под нашей защитой, сны до тебя не доберутся. Вы советуете принять то, что пожелает дать мне отец?» Какое-то время Зои молчала, а потом ответила. «Этот выбор ты должна сделать сама, я тебе не советчик. Но помни...» Никакая сила, тем более волшебная, не дается даром. Подумай, чем ты готова заплатить за нее. В ту ночь Сьюзан ничего не снилось. С ней был Мерлин, но она уснула, едва ее голова коснулась подушки и спала до тех пор, пока он не принес ей чашку чая в половине восьмого. А потом встала, оделась, позавтракала и поехала в Слейд, вставшем уже привычным кэбе с Одри за рулем и парой машин сопровождения впереди и сзади. В она закончила картину, которая должна была стать ее художественным заявлением. Других занятий, лекций или иных учебных мероприятий в тот день не было, и Сьюзан поняла, что идею ходить на занятия до пятницы всерьез не воспринял практически никто. Половина сотрудников и большая часть студентов, очевидно, уже разъехались кто куда и вернутся только в следующем году. К пяти часам охрана доставила ее... На Клаудсли роуд, в дважды коронованного лебедя, куда первыми вошли Мерлин и Даррен, Диормунд работал в старом книжном, чтобы все проверить. Пойдя в паб следом за ними, Сьюзна сразу увидела сержанта Хисса. Он сидел за столом, на нем была синяя куртка фабричного рабочего, а в руке он держал пинту пива «Гордость Лондона». В тот вечер работал только мистер Пол, и его напарник, мистер Эрик, отсутствовал. Сбежал в свой чертов цирк, со смешкой сказал мистер Пол. А поскольку в прошлом оба владельца паба были цирковыми селочами, это ничуть не удивило Сьюзен. Однако за вечер она слышала несколько обрывков разговоров, из которых поняла, что мистер Эрик не сбежал, а уехал помогать сестре примерно на неделю. Его сестра была ашпрехштальмейстером в небольшом цирке, который в настоящее время гастролировал по восточному побережью. И, разумеется, мистер Пол не навязчиво поинтересовался, не сможет ли Сьюзен отложить свой отъезд в Бат и поработать до Рождества. До сих пор она не знала, на что решиться. Мать, конечно, огорчится, но не так сильно, учитывая, сколько друзей она позвала на эту неделю. Так что ничего страшного, можно и задержаться, главное явиться к самому Рождеству. Сьюзен раздражало, что ей приходится выполнять приказы книготорговцев, пусть даже вполне разумные но умоляющее выражение лица мистера Пола решило вопрос, и Сьюзен согласилась работать в дневную и вечернюю смену каждый день вплоть до 23 декабря, то есть до зимнего солнцеворота включительно. Частичное ее решение было связано со снами, ведь избегая их, она избегает и связанных с ними перемен. Если Снеев впрямь готовят ее к тому, что запланировал для нее отец, то, может, без них она не будет готова и ничего не произойдет. По крайней мере, она на это наделась. Но Сьюзан по-прежнему видела в темноте. Она поняла это, когда спустилась в подвал лебедя, чтобы нацедить пиво из бочки, и сделала это в полной темноте. Только уходя, она вспомнила, что не зажгла свет. Значит, она уже изменилась, по крайней мере, отчасти, причем в полезную сторону. Около девяти пришла Вивен, взяла джинс тоником и встала у барной стойки. Посетителей было мало, но оставалось еще много дел. Только час спустя, когда перестали отпускать выпивку, Пабе стало достаточно тихо, и Вивиан рассказала съездным, что дневной инструктаж прошел скучно, все были недовольны, потому что миссис Макнила испекла какой-то полезный шотландский пирог из овсянки без капли спиртного. Старуху пока не нашли, под землей на месте алфавитного дома не оказалось ничего интересного. Зато в том районе обнаружилось... Масса подземных объектов, на исследование которых уйдет много человека-часов, так что широкая общественность наверняка заметит. «В общем, начальство недовольно», — закончила Вивьин. «И наши, и Грин, и Торрент. Вот почему они решили, что главное сейчас — обеспечивать твою безопасность, а не искать старуху. Если Гвайер не доберется до тебя вовремя, то волшебство рассеется, а Фрэнсис Гиббенс, алфавитный дом, и Гвайера — Сметет дикая охота. Без остатка, и, что главное, для Евангелины и компании, без малейшего перерасхода бюджетных средств. Ну, не считая расходов на твою защиту, конечно, на что она уже пожаловалась. Правда? Да нет, их она не урежет, если что. Но ныть будет. Хотя эти деньги сущие пустяки по сравнению с тем, что уйдет на обследование шахты и подземелий в окрестностях алфавитного дома. Несколько недель сотни полицейских... И десятки книготорговцев должны будут шастать под землей. А ведь мы сейчас так увязли в рождественских распродажах, что о другой работе даже думать некогда. Да и без военных тоже не обойдешься. Там ведь полно старых оборонных заводов». «Понятно», — произнесла Сьюзен. «Это раздражает, но и успокаивает. Мне ни капли не хочется, чтобы меня опять украли, или чтобы за мной охотилась эта кошмарная то ли бабка, то ли улитка». «Ну ищу бы», — поддохнул ей Вивен и, не удержавшись, добавила. «Кстати, интересно, как бы она делала это чисто технически? У нее же нет ног. Как она догоняет добычу? Чтобы заклинание продолжало работать, она должна делать это сама. У Девы и Матроны были ноги, так что они могли бегать. Но разве улитка может настичь жертву? Только с треноженную или... «Вивен, не надо!» — возмолилась Сьюзен и содрогнулась. Увы, образ, подсказанный Вивен... Запал ей в память, и ночью ей приснился сон. Совершенно обычный, только кошмарный. В нем старуха гонялась за ней по центру Лондона. Во сне были и стражи Тауэра в старинных костюмах, и львы с Трафальгарской площади, и золотой мальчик на пайкорнер, который порхал вокруг Сьюза, насыпая ее своими извинениями, пока она не проснулась с криком и не села на постели, часто дыша. «Кошмар приснился?» — спросил ее Мерлин. Он сидел в постели и читал при свете луны восемь дней с люком Дианы Уинн-Джонс. или другой сон кошмар выдохнула Сьюзен другие сны не страшные мы с Вивиан болтали сегодня в пабе и она сказала что старухе надо стреноживать своих жертв иначе она их не догонит жуть Мерлин отложил книгу и обнял Сьюзен она склонила голову на его плечо покрытое шелковой пижамой и задышала ровнее а он гладил ее по ежику на голове, пока она не заснула. Но И тогда Мерлин не пошевелился и не взялся за книгу, только перестал гладить и, не размыкая объятия, не наблюдал, как движется по комнате лунный луч. Как и предвиделась Сьюзен, около минуты Жасмин расстраивалась и злилась, узнав, что дочь не появится дома до праздника, но скоро обо всем забыла. Ее две подруги уже приехали — и они были заняты чем-то, название чего Сьюзен не расслышала из-за помех на линии, но это звучало подозрительно похоже на церемонию курения. На этом разговор и закончился. Остаток недели прошел, на удивление, нормально. В пятницу Сьюзен заглянула в слейд, чтобы сделать вид, будто ходила туда всю неделю, и специально поздоровалась с преподавателем живописи, который работал над чем-то своим и, кажется, удивился, увидев студентку. Утром утрам Сьюзан бездельничала на конспиративной квартире, читала, смотрела телевизор и сделала серию зарисовок миссис Макнил за работой. Днем она садилась в кэп, и у Одри под охраной машин сопровождения больше всего Сьюзан нравился оранжевый фургон Volkswagen с коряво нарисованными картами Австралии на дверцах и кенгуру спереди, везла ее в дважды коронованного лебедя, откуда забирала около одиннадцати. Разочарование в виде... Шотландского пирога из овсянки отвадила Уну, Эванжелину и компанию книготорговцев от конспиративной квартиры, и штаб расследований принесли в Новый книжный. Библиотека приобрела первоначальный вид. О ходе расследования Сьюзен информировала Вивен. Она оказалась права. серьезные поиски старухи прекратились. Все ждали, что ситуация сама исчерпает себя в ночь зимнего солнцеворота. Зато Мерлин крайне серьезно относился к обеспечению безопасности Сьюзен и не позволял уменьшить охрану. Чем ближе подходило 22 декабря, тем осторожнее он становился, и Сьюзен привыкла, просыпаясь, видеть, как он стоит у окна и смотрит из-за занавески на улицу, уже одетый с сумкой на плече. Инспектор Грин тоже не сдавалась. Она и Мерлин встречались каждое утро перед завтраком, чтобы обсудить планы дневных перемещений Сьюзен сверить списки и дислокацию задействованных в охране книготорговцев и полицейских. Встречи обычно продолжались и за завтраком. Пока Сьюзен сонно прихлебывала чай, ее телохранители чертили карандашами какие-то линии на картах и звонили кому-то по рации, а миссис Макнил, устав бегать от них к телефону и обратно, просто приносила аппарат на стол и ставила его возле тарелки с тостами. То ли принятые ими меры предосторожности все же помогли предотвратить какие-то инциденты, то ли их просто не было. Но к вечеру 20 декабря всем стало казаться, что план работает. Гвайер не нашел Сьюзан, а без охоты и жертвоприношения его волшебство не продолжится. Сьюзан тоже расслабилась. Ни Коннистон, ни Древний мир больше недели не напоминали ей о себе. Она привыкла ездить по Лондону с Одри или с кем-нибудь еще из леворуких таксистов под прикрытием книготорговцев и полиции Ей нравилось, что Мерлин все время рядом. Она отказалась от попыток ограничить свое общение с ним, так как знала, он тоже чувствует приближение перемен и понимает, что их время вдвоем может закончиться очень скоро, а значит, надо использовать его по полной. Миссис Макнил баловала их, готовит не только завтраки, так что всего за неделю... Сьюзан отъелась за последние полгода. Любопытно, что хотя миссис Макнил пекла каждый день, когда бы не заходили старшие книготорговцы, для них неизменно находился только овсяный пирог с медом. Лимонный пирог с алкоголем появился еще раз, но только для трудящихся. Миссис Макнил ошарашила этим социалистическим решением небольшую группу гостей, которая угостила своим заветным пирогом однажды вечером под короткую, но пламенную речь о том, что в подрыве универмага Хэрритс боевиками Ира в субботу в конечном счете виновна миссис Тэтчер. Однако миссис Макнил замолчала, когда инспектор Грин тихо сказала, что при взрыве погиб ее друг. Пирог съели в тишине, А Сьюзн размышляла о том, что все ужасы человеческого мира продолжаются, хотя и далеко от нее, пока она сидит в безопасном доме и ждет окончания зимнего солнцеворота. Но что будет потом? Потом будет Новый год, и ее отец проснется и так или иначе решит ее судьбу. Неужели у нее когда-нибудь будет один мир, о котором стоит заботиться? Один мир, в котором она будет жить? Неужели это случится? но долго думать об этом ей было некогда. В дважды коронованном лебеде всегда было полно работы, особенно по вторникам. Сьюзен уже собирала со столу стаканы, а мистер Пол объявил конец рабочего дня, когда в комнату вошли двое мужчин в плащах, с которых стекали капли дождя. Сьюзен сразу узнала в них полицейских, и не только по их коротким стрижкам, но и по дешевым костюмам и по тому, как они шли, покачивая плечами, словно раздвигали ими невидимую толпу. Один лет сорока, краснощёкий, с холодным взглядом, такому не подойдёшь спросить дорогу. Второй молодой, глаза бегают, хотя он и притворяется, что это не так. Оба чем-то похожи. Старший держал в руке фотографию размером как на паспорт. Он показал её Сьюзен, и она увидела на ней себя. Это вы, милочка? – спросил он. Мисс Сьюзен Аркшо. Смотря, кто спрашивает, ответил Сьюзен. Она поставила на стол стаканы, которые держала в руках, и глянула на Диармунда. Тот отложил газету и встал из-за стойки. Сержант Хис уже был у дверей и выглядывал наружу. Сьюзен знала, что Мерлин где-то рядом. Он всегда приезжал с группой сопровождения за полчаса до закрытия. Полиция, произнес старший, и сунул ей поднос удостоверение, которое захлопнул так быстро, что она ничего не увидела. Вам нужно пройти с нами, пожалуйста. «Что такое?» — спросил мистер Пол, выскакивая из-за стойки так прытко, что те, кто видел этот номер впервые, нередко удивлялись, и было чему. При его габаритах — восемнадцать стоунов веса при росте шесть футов и шесть дюймов — он напоминал линкор, внезапно обретший маневренность катера. Молодой полицейский невольно попятился, но старший стоял, как скала. «Нам нужна помощь, мисс Аркшо, в серьезном расследовании», — непринужденно сказал он. «Все в порядке, мистер Пол», — произнесла Сьюзен. Хис кивнул ей за спиной полицейских и выскользнул наружу. «Я пойду с ними. Уборки уже немного осталось. Вы не против?» «Нет, конечно», — с подозрением ответил мистер Пол и спросил у полицейских. «Из какого вы участка? Я вас не знаю». «Детектив-сержант Прайс и констебль Даган из Центрального Вестенда», — представился старший. «Идемте, мисс Эркшо». «Хорошо». Сьюзан шагнула к двери, но ее опередил Диармунд. Он распахнул перед ней дверь, пропуская ее вперед. «Только после тебя и твоих кавалеров, красотка!» произнес он заплетающимся языком с неожиданно густым ирландским акцентом. Сьюзан шагнула на тротуар. От моросящего дождя и зимней промозглости ее пробрала дрожь. Пальто она оставила в пабе, считая, что скоро вернется и никуда не пойдет с этими двумя, даже если они и впрямь полицейские. «Вон к тому синему вокс прошу вас, мисс!» Констебль указал на машину, четвертую от двери паба. Сьюзен пошла было к ней, но обернулась, услышав какую-то возню у себя за спиной. Сержант уже лежал на тротуаре, прижатый к нему коленом Диормунда. Леворукий книготорговец заламывал поверженному полицейскому руку назад, чтобы застегнуть наручники, причем без видимых усилий, что просто ошарашило лежащего. Тот явно считал себя сильным мужчиной. Энстебль стоял на коленях, наручники на нем застегивал Хис. Из гоночного зеленого Даймлера Дабл Сикс британской сборки, стоявшего прямо перед пабом в зоне, запрещенной для парковки, вышел Мерлин. На ходу он натягивал на себя жилет дорожной полиции, ярко-синий с белым в свете уличных фонарей. Еще одна леворукая в таком же жилете, как у него, и флуоресцентном хиджабе, поднялась с пассажирского сидения и встала на повороте, контролируя подход к пабу. Вокруг уже собирались зеваки. Мерлин махнул им рукой и весело крикнул. «Полицейская операция? Ничего серьезного! Проходите, пожалуйста, не задерживайтесь!» Он повернулся и подошел к двум пленникам. "Хиз, хотите оказать им честь?» Хиз смотнул головой. «Как хотите». Мерлин раскрыл свое удостоверение и склонился над пленниками, по очереди поднеся документ к лицам обоих. «Я офицер МИ-5, я арестовываю вас по подозрению в попытке воспрепятствовать отправлению правосудия и государственные изменения». Сержант рявкнул что-то, яростно выгнул спину, но безрезультатно, а констебль забормотал, заикаясь. «Тише, тише», — сказал Мерлин. «Дальше вы и сами знаете, вы имеете право хранить молчание, все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде». «Ну и хватит с вас. Обощите их. Грин уже едет. Она отвезет их в Падюнгтон-Грин. Никогда не говорил этого вслух. Как хорошо, что она там обосновалась!» «О чем вы?» — прохрепел сержант. «Мы офицеры полиции, ведем подозреваемую...» «Неужели?» — спросил Мерлин и умело обыскал сержанта, вызвав у того недовольный рык. Бумажник и дубинку в кожаной оплетке явно не полицейского образца он положил рядом с головой мужчины, а сам принялся изучать удостоверение и визитку, которую нашел в бумажнике. «Детектив-сержант Рик Пастин из Ромфорда», — сказал он, — «далековато от своего участка, а, сержант? А кто же твой помощник?» «Ублюдок, сволочь, я!» Остаток своей фразы, несомненно, цветистый, сержант вынужден был оставить при себе, так как из-за его плеча высунулась левая рука Диармунда и мягко, но решительно зажал ему нос, заставив дышать ртом. «Констебль Уильям Раундри», — прочитал Мерлин. «Без визитки. Тоже из Ромфорда, констебль?» «Да, сэр», — пробормотал молодой полицейский. «Я ничего не знаю. Сержант Пастин велел мне идти с ним». «Сержант называл мистеру Полу совсем другие имена», — сообщила Сьюзен. Еще он сказал, что они из центрального вест Так-так. Все это они объяснят сначала инспектору Грин из особого отдела, сказал Мерлин, а потом судье в свое время. А вот ты она сама, легка на помине, как говорится. Сирены приближались, выделяясь из общего городского гула и шума усилившегося дождя. Возвращайся в папсьюзен, Сьюзен. Диармут, проводи ее на всякий случай. Вдруг это обманный маневр. «Сьюзен, скажи своему дылде работодателю, пусть не показывает пока носа на улицу, а то я уже слышу, как он топает гвери». Когда через пять минут Сьюзен вышла на улицу в пальто, оба полицейских из Ромфорда сидели на заднем сиденье служебного ровера. Сержант вызывающе смотрел перед собой, а констебль, совершенно подавленный, опустил голову. Инспектор Грин разговаривал с Мерлином, и оба не обращали внимания на холод и дождь, Хотя Грин все же пошла на уступку стихии, накинула поверх своей неизменной кожаной куртки дождевик. Похоже, это основа масоны, сказала Грин Сьюзан. Нетерновые розы, обычные. Кто-то из начальства попросил сержанта сделать ему одолжение и забрать тебя, но он отказывается говорить, кто именно. Пока отказывается. Констебль, скорее всего, ничего не знает. Я немедленно их допрошу. И обо всем, что узнаю, сообщу тебе, Мерлин. Хейс будет с тобой до восьми, потом его сменит Синг и Палмер. Оба будут дежурить на конспиративной квартире. Отлично, — согласился Мерлин. Он промок до нитки, но, в отличие от обычного человека, выглядел не как мокрая курица, а так, словно, специально вышел искупаться в одежде, получил большое удовольствие и не проще повторить. Идем домой. Он извлек из-под защитного жилета рацию, бросил ее грин со словами «Игра пошла», и повел Сьюзен к Даймлеру. Диармут обошел машину и сел за руль, а Мерлин устроился сзади рядом со Сьюзен. «Точнее, поехала, мы же на машине», — весело сказал он. «А где же Одри?» — спросила его Сьюзен. «И Кэп?» — купила билет до хитроу. «А говорили, что моя безопасность в приоритете», — слегка обиделась Сьюзен. «Я шучу», — ответил Мерлин, удивленную, что она восприняла его слова всерьез. Мы просто слегка поменяли конфигурацию. Она стоит в стоярдах дальше по дороге, присоединится к нам, когда мы будем приезжать мимо. А вот и Шеба. Женщина в хиджабе вернулась, села на пассажирское сиденье рядом с водителем и махнула рукой Сьюзен. «Надеюсь, это был прощальный аккорд Гвайра, и нас не ждет впереди ничего более серьезного», сказал Мерлин, когда они уже мчались прочь. «Никогда в жизни я еще так не ждал солнцеворота». «Я тоже». «А этих двоих что, и правда, обвинят в госизмене?» спросила Сьюзен. – «Да нет, конечно, просто выгонят из полиции и дело с концом, а следы заметут, так сказать, под ковер», ответил Мерлин, «чтобы все было шито-крыто». «Надеюсь, Грин все же выяснит, кто велел им арестовать тебя». Сьюзен устало кивнула. После смены в дважды коронованном лебеде она всегда чувствовала себя выжатой, как лимон, но ее сегодняшняя усталость была просто-таки чрезмерной. Сьюзан прислонилась к Мерлину и закрыла глаза. И тут же оказалась на горе, на самой вершине старика Конистона. Знакомая пирамидка из камней была у нее под ногами. Шел снег, снежинки кружились вокруг нее и улетали вниз. Сьюзан чувствовала холод, но он не обездвиживал, ободрил. Усталость отступила. Сила, которая поднималась из-под земли из самых глубин, наполнила ее тело. Сьюзен подняла руки, наслаждаясь ощущениями, и вдруг она очнулась. Мерлин тряс ее, на его лице было выражение удивления и тревоги. Я заснула, пробормотал Сьюзен. Я была на вершине горы старика Коннистона. Мерлин мрачно кивнул. Он наклонился к ней и зашептал: "Ты исчезала. Я видел сквозь тебя снежную бурю. Ты физически перемещалась туда." «Разве это возможно?» — тоже шептом удивилась Сьюзен. «Да», — ответил Мерлин, — «по крайней мере, теоретически. Хотя обычно для входа в Сильвермир используется портал, например, бассейн». «Эй, там сзади у вас все в порядке?» — спросил Диармунд. Голос у него был неуверенный, как никогда раньше. Сьюзен посмотрела вперед и увидела в зеркале заднего вида отражение двух пар глаз — Светлые глаза Диармунда были устремлены на них с Мерлином, а темные глаза Шебы беспокойно следили за ним самим. «Да», — сказал Мерлин, — «нам надо на квартиру, и как можно скорее». «Я больше не засну», — шепотом пообещала Сьюзен. Мерлин кивнул и протянул ей свою теплую человеческую правую руку. Сьюзен взяла ее и сжала так крепко, что не до конца заживший порез на ее ладони обожгло как огнем. И хорошо, боль хотя бы не даст ей заснуть.